Мы с вами достаточно последовательно коснулись вот следующих тем. Мы поговорили, начали с разговора о смысле жизни. Почему мы начали разговор с этого? Потому что вообще очень часто о вере говорится с точки зрения сердца, сердечных чувств, эмоций. У людей логически мыслящих или критически мыслящих всегда возникает соблазн, в таких случаях говорить, что сердце может обмануть, а э, важнее всего доводы разума. Люди, наоборот, э, более эмоциональные, более сердечные считают, что сердце не обманет, разум может быть пленен. Хотя из э, в общем-то, святоотеческого учения мы знаем, что и сердце, и ум э, оба пленены грехопадением. которая наступила в результате отказа человека понять правильное взаимоотношение между свободой и несвободой. Потому что, понимаете, Бог создал человека свободным, как он, свободным, как он. Но в другом смысле можно было бы сказать, лукаво сказать, что Бог не свободен, потому что нет в нем никакой тьмы. И вот человек решил попробовать, а может быть истинная свобода это там, где человек может все, где и свет можно и тьму, то есть, как сказано в Евангелии, послужить двум господам или объять необъять, может быть в этом вся проблема. И поэтому э, мы говорим о смысле жизни не просто для того, чтобы поговорить на некую философскую тему, а для того, чтобы понять, что проблема смысла жизни – это самая важная именно умственная, рациональная, на рационально понимаемая проблема, которая э, ставит вопрос о Боге. Вопрос о бессмертии, вопрос о Боге. И к этой теме обратились, как я уже говорил, русские философы. Вот что очень интересно, что на эту тему вообще мало кто говорил именно в христианском ключе. Как-то по-другому, более, скажем, духовно, нежели вот именно рационально решались эти вопросы в церкви, а... светский мир по-другому решал эти вопросы. Произошла своеобразная подмена. Я не знаю, когда она произошла, но, например, уже в советское время всегда говорилось о смысле жизни. Во всех книгах, во всех фильмах, во всех постановках, во всех умных каких-то статьях всегда говорилось о смысле жизни. И все это, в общем-то, шло как комментарий к замечательным словам Островского – Что жизнь человеку дана только раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор и так далее, и так далее. Но, в общем, вопрос возникает в том, кому может быть мучительно больно, если нет совести, и когда должен жечь позор, если человек может уметь раньше, чем осознает, как он прожил и что это все для него значит. То есть э, все разговоры о, о суде истории, о ответственности перед будущими поколениями оказываются абстрактными, без конкретной привязки к тому, что этот человек существует. Если человека не будет, если меня не будет, если черви съедят, как слышал я один раз, э, то э, какой суд? Перед кем ответственность? Этого э, э, не, не спросить. Ну, конечно, э, понимаете, чем дело? Дело в том, что человек, недаром Тертулян сказал, что душа человеческая по природе христианка. И человек в глубинах своего сердца устроен гораздо лучше, чем он сам о себе говорит. Чем он сам мыслит. Человек может отвергать Бога, а все-таки делать какие-то... Божественные дела. Человек может не признаться в своей вере в бессмертие, а в то же самое время, например, в отношении даже своих детей, может поступать достаточно заботливо, но еще и с той мыслью, что его будет беспокоить. А не будет ли потом с ними плохо, даже если я умру? То есть человек думает о своих детях независимо от того, что вот он говорит о своей смерти или говорит о своем бессмертии. Ему это не безразлично. То есть человек в делах своих бывает гораздо меньше эгоист, чем в своих убеждениях. И в этом, конечно, великая сила благодати Божией, которая вот, иллюстрируется, например, таким замечательным выражением митрополита Антония – Однажды он разговаривал с одним человеком о вере, и тот сказал, что вы мне все о Боге говорите, я в Него не верю. А митрополит Антони посмотрел на него и говорит, а Ему что до этого? Главное, что Он в вас верит. И нечто аналогичное недавно услышал я. В минувшее воскресенье я крестил одного человека, крещение которого, ну, казалось бы, невозможно, потому что вся семья его давно была крещена, он много лет отказывался от этого и считал, что это ему не нужно. Вот. потом я этого человека потерял из виду и вдруг неожиданно привозит его жена креститься. И когда уже, значит, все это и действительно это воспринял очень серьёзно. ну, а потом она мне тихонечко говорит: "Вы знаете, что он сказал мне неделю назад?" Накаркал говорит, тогда отец Лев, хочу, говорит, я теперь креститься. Он, он мне тогда, много лет назад сказал, вы все равно от этого никуда не денетесь. Вот. Мне, конечно, это было очень радостно слышать. Вот. То есть, действительно, действительно, вот, видимо, есть вещи, которые рационально не проговариваются, и человек, человек очень трудно, гордыня это страшно, человек человеку очень трудно вот это до последнего дойти и признаться себе в этом. Корочкой покрывается одним слоем, вторым, третьим, и уже даже если идет к вере, даже если соглашается с христианством, то Как-то все-таки, как, все как перефразируя известную фразу, не, значит, именно себя ищет в христианстве, а не Христа в себе. Понимаете, свое место пытается утвердить в христианстве. И это очень серьезная проблема. Вспоминается английский апологет, мой любимый, я его часто цитирую, Клайв Льюис, который сказал однажды такую фразу, что лучше, нет, не лучше, он сказал, честнее ненавидеть Христа, чем, положа ему руку на плечо, говорить, что я с ним соглашаюсь. что я с ним соглашаюсь, что мне это все очень нравится. Понимаете? То есть, одобряю, соглашаюсь, уважаю. Льюис, как настоящий христианин, требовал от человека, в том числе от самого себя, всецелой преданности. То есть, если действительно христианин, то ты должен не соглашаться, а это должно для тебя быть жизнью. То есть, не сочувствовать ты должен этим, а именно жить. И вот... Э, В конце XIX, начале XX века русские философы, среди которых, конечно, в первую очередь Владимир Соловьев, князь Евгений Трубецкой, Франк, Бердяев, Булгаков, впоследствии отец Сергий, поставили вот, очень серьезно этот вопрос вопрос о смысле жизни. И они его поставили не так лукаво. для чего жить человеку, что должен сделать человек, а поставили со всей, так сказать, предельной обнаженностью. Если человек действительно для чего-то существует, то цель эта должна быть вечной, всегдашней. Но это предполагает бессмертие, вечность человека. Человек, который говорит о том, что он смертен, он конечен, смысла своей жизни не имеет. Это был их ответ, может быть, на все искания древнегреческих философов о смысле жизни. Ведь многие из древнегреческих философов, достаточно честных и э, таких, э, ну, ищущих мыслителей, э, многие из них кончали жизнь самоубийством. Хотя вроде бы из их учения... не выходила необходимость этого самоубийства. И в то же самое время их самоубийство было, вот, видимо, каким-то протестом против э, бессмысленности, не, неузнанности смысла жизни. Другой человек мог бы весело прожить бы много лет, и его бы не интересовало это. А вот это было их отчаяние от того, что они не могут найти ответа на смысл жизни, на вопрос о смысле жизни. Как, повторяю, О конечной ее цели, то есть о цели, которая реализуется потом, в которой человек потом будет применять то, что он приобрел, все уроки жизни, которые он приобрел. Вот эта тема смысла жизни в советской, по сути дела вообще в материалистическом мышлении, и сейчас в постсоветском то же самое, подменяется другим вопросом. Вопросом о задаче жизни, о поведении в жизни, о каких-то делах, которые нужно осуществить, в конце концов, о призвании. Вот часто, кстати, подменяется понятие о смысле жизни понятием о призвании. В чем смысл твоей жизни? В том, чтобы, например, э, ну, писать стихи или э, творить, или, или помогать, даже даже помогать ближним при всей, благо, при всей при всем благородстве этой цели – это не смысл. Это доброе дело. Сегодня мы празднуем память преподобного Серафима Саровского. Серафим Саровский говорил, что не всякое добро есть добро, но только то, которое в Боге соделано. Это говорит о том, что даже понятия наших добрых дел и злых дел, нужных и ненужных, правильных неправильных, они, в общем-то, не могут верно измеряться вне системы. Божественное это дело, к Богу ли ведет или нет, или от Бога уводит. Поэтому вопрос о смысле жизни волей-неволей приводит и к вопросу о познаваемости мира, и к вопросу о познаваемости Бога, и к вопросу о смерти и бессмертии. Все эти вопросы вокруг вопроса смысла жизни перекликаются. И постепенно мы говорили о том, постепенно показали то, что э, э, так устроена эта сфера, что она нас через рациональное выводит к интуитивному, что не рациональное, не абстрактное не помогает нам понять правильно вопрос о посмертии, о Боге, о смысле жизни. Единственное, что помогает понять, это интуитивное или откровенное, а характерно то, что в материалистическом мировоззрении нет места откровению, а интуиция сводится лишь к предчувствованию, иногда даже инстинктивному предчувствованию. Вот. А интуиция в этом смысле может рассматриваться именно как открытие в человеке духовных даров, духовных измерений, которые помогают познать непознаваемые, которые помогают подготовить человека к встрече с Богом. А оказывается там уже, что не человек ищет, а человека ищут. Не... И человеку кажется, что он открыл Бога для себя. А в результате, в опыте духовной жизни, оказывается, наоборот, это Бог открыл этого человека, дал ему возможность открыться. В этом, наверное, и суть божественной интуиции. Человеческой интуиции божественного, лучше так сказать. Все эти вопросы взаимосвязаны, вопросы веры, мы об этом тоже говорили. А дальше говорили о том, что все-таки если о Боге говорить в категориях умственных, не в категориях вот этого сверхчувственного опыта, то как объяснить человеку еще не познавшему Богу Бога в интуитивном опыте. Как объяснить не самого Бога, а идею Бога? Что за эта идея? Вы знаете, что в советское время э, э, была очень популярна, по-моему, это кто-то из материалистических философов сказал, такая фраза, Бог придумал человека, а человек придумал Бога. Или Бог создал человека, а человек создал Бог. Это крылатая фраза, она э, сводилась, в общем-то, к тому, что э, в том ракурсе, как это преподавалось, что человек себе придумал Бога для того, чтобы кого-то создать. То есть, все сводилось к человеку. Это пошло после Декарта, это пошло после философов уже нового времени. Есть замечательный немецкий богослов Кюнг. Этот богослов очень интересный. Он вообще по своему вероисповеданию католик, но он очень смелый был католик, очень открыто критиковал многие положения католического богословия и за его смелые высказывания его уже где то в восьмидесятых х годах от католической церкви отлучили и он таким оказался так сказать свободным богословом вне непринадлеж... в протестантизм он не перешел и э, оказался таким свободным богословом но, но своему так сказать не изменил э, взгляду и в этом конечно его огромная смелость потому что он прямо показывает он мог например смело разрушить многие то есть постулаты и фомы аквинского и ансельма кентерберийского а это как вы знаете так сказать, ну, база что ли теологической католической церкви Вот. Поэтому. Да, так вот я к чему его вспомнил, у нее есть очень интересные исследования. Если вам попадутся его книги, они очень полезны именно для богословского исследования. Книги очень сложным языком написаны, но читать постепенно, главу за главой, очень интересно. Две книги. а «Есть ли Бог?», вот эта книга. И вторая, вторую я, честно говоря, подзабыл название, но я вам скажу, я, она у меня есть, вторая книга. В общем, она касается истории философии, истории философии. Кюнг, Гэ Кюнг, Ганс Кюнг. А, значит история философии там все философы э, нового времени э, начиная от э, с, ну, начиная от, от эпохи Возрождения и заканчивая XX веком подробно рассматриваются в связи с их отношением к христианству и вон там как раз в частности я обратил внимание на некий перелом который произошел в сознании христианских мыслящих философов в 17-18 веке. Если до Декарта философы все-таки говорили о взаимоотношениях человека и Бога в том смысле, что человеческое бытие определяется реальностью божественного бытия, то есть мы постолько узнаем о том, насколько мы есть насколько есть Бог. А, в общем-то, если так глядеться, по сути дела, это глубоко ветхозаветная и библейская точка зрения. Помните, мы говорили, что первая реальность – это ягве. А человек реален – да. Никто не сам... В отличие от индуизма, где говорится об иллюзии, об игре Бога, о страдании Бога в разных системах, да. здесь в иудаизме и в христианстве, конечно, об этом речи нет. И все таки что человек нереален, что земная жизнь нереальна, нет. Это неправда. Она вполне реально, ощутима и материальна. Но вот именно с точки зрения смысла жизни, с точки зрения вечности, с точки зрения целесообразности и телеологичности, оказывается, что настолько человек реален, и жизнь земная настолько реальна, если хотите материальна, вечности нужна, насколько... она причастна первой реальности, которая есть живой мыслящий, любящий, как уже знаем в христианстве, но не в ветхом завете еще пока мыслящий живой личностный, заботящийся Бог. И эта мысль ветхозаветная была, в общем-то, аксиомой, а вот со времен Декарта, как это исследует Юнг, произошло смещение, которое, видимо, потом привело хотя Декарт ни в коем случае не был атеистом, привело, в общем-то, к этому вот материалистическому атеизму уже XIX века. А, о чем идет речь? Для Декарта, насколько это вот описывает Кюнг, а, чел, а, прежде всего а, человек является мерилом этого знания. То есть, чело, да, он в Боге не сомневается, но человек... убедившись в своей реальности, ищет реальность Божию и подтверждает потом через реальность Божию свою реальность еще раз. То есть начинается все не с Бога, а с человека. Вот что характерно. Понимаете, вот этот переворот. В связи с чем бывают так, так, такого рода кризисы? Они бывают связи с тем, что в живом опыте, общечеловеческом, ведь философ только отражает какие-то поиски, он же не придумал какую-то теорию, он ищет ответ на настроение всеобщее человеческое, люди потеряли вот эту, как сказано в апокалипсисе ты забыл первую любовь свою люди потеряли, христиане христианская Европа потеряла это ощущение вот именно веры, живой веры потеряла в результате и инквизиции, и давления и жестокости церковных властей и которые были сращены с властями государственными вот. им надо обладать было большим опытом и большим мужеством большим опытом веры большим мужеством чтобы отделить э, вли, э, так сказать э, события жизни которые были переплетены с жизнью церкви от живой веры это сделали протестанты Это сделали протестанты. В общем-то, наверное, вы понимаете, все, что, все кризисы, которые в этом смысле происходят, да, это боль, разделение. Об этом часто говорят, об этой боли. Я вам еще принесу на апологетику статью митрополита Антония, которую сейчас редко публикуют, где он со всей болью высказывается, например, разделение между православием и католичеством. Статья эта редко, сейчас редко ее можно найти. Вот, называется она о неразделенной церкви. Вот. И тем не менее, несмотря на эту боль, нужно сказать, что все эти вещи, все эти кризисы, конечно, попускаются Богом. Потому что когда Дух. Это закон универсальный, когда Дух начинает, когда Духу Божьему начинает быть тесно в тех формах, которые пытаются. загнать люди. Сначала он живет в этих формах, но когда закупориваются все окна, когда тупик, то дух разламывает это все и вырывается. И формы новые не значит, что они святые. Вот и Лютер с Кальвиным не сделали святого дела, не решили проблем, но сам этот протест, само вот это вот, сама вот эта реакция против католичества, она была неизбежна Она была неизбежна. Она была неизбежна, потому что э, оскудел действительно дух э, любви Христовой и оскудела настоящая жизнь э, христианская э, в те века в католической церкви. Получается, что православие это единственная идеальная форма для Святого Духа? Да. Да, но как мы вот уже научились с вами видеть, когда говорили о концентрических кругах, которые я вам рисовал, да, что православие, православие оно, в общем-то, далеко не всегда точно совпадает с институциональной, С институциональной границей и с пребыванием здесь внешних внешних органов. Понимаете? Потому что. Я вам приведу пример очень и интересный. Кюнг православный на самом деле. Был. По сути дела, кюнг, кюнг православный. Хотя, ну, наверное, какие-то, может быть, он видит какие-то недостатки в православной истории, поэтому не присоединяется. У него есть все основания присоединиться к православию, потому что он. не критикует православное богословие. Нет. Наоборот, он достаточно мудро в этом смысле высказывается. Я тут забавно очень вещь видел, которая подтверждает вот то, мысль, которую я хотел сейчас сказать о, о, о совпадении, так сказать, границ. О несовпадении границ. Это такой апокриф может быть, а может быть действительно небольшая притча. Петр Первый путешествовал на севере, значит, в районе Соловков. И там какой-то был блаженный Феодосий. Феодосий Блаженный. Федоська его называли. И вот однажды Петр Первый простоял на службе в местном храме, который был полон народу. И когда вышел, подошел к Федоське и говорит, ну хорошо мы с тобой помолились, Хорошо, хорошая говорит, служба была, Федоська. А он говорит, что ты, говорит, царь, видишь, как мы живем в церкви, никого нет. Никого, говорит, нет. Как, говорит, нет? Полный храм народа, на что ты жалуешься? Да говорю тебе, царь, в храме было всего сегодня на службе два человека. Ты, да я, да и тот, ты с середины обедни по Сионским горам прыгал или летал. прыгал. Ну, в смысле, выражение, видимо, такое означает, что по сеонам прыгал, видимо, что мыслями где-то скакал. Вот. То есть, вот в церкви было всего два человека сегодня. Ты да я, да и ты только до середины обидней. Да. То есть, что на самом деле означает быть в церкви? Даже иногда для подчеркивания это выражение «быть в церкви» пишется через дефисы. Быть в церкви. То есть, это не то, что там где-то находиться физически, а это действительно всегда пребывать. Не знаю, возможно, есть разговор, который может некоторые, ну, чтобы не завести в какую-то еретическую крайность, то, в принципе, можно сказать, что в той степени, вот, скажем, во мне, да, половина какая-то верна Богу, а какая-то часть верна Богу, а какая-то часть неверна. Но, наверное, в той частью, которая верна, наверное, той частью я только и в церкви. Наверное. А в остальной... И той только ц... частью я... Э... Толь только части спасается, да? То есть, чем больше эта часть, тем больше меня и от меня вечности. И не только дело в вечности. Знаете, разговор о вечности... Кстати говоря, разговор о вечности это ведь не разговор о бесконечности лет. Был такой... Философ Федоров, о котором я тоже мельком говорил, он э, тоже предлагал модель вечности. Это была такая коммунистическая вечность. Тоже предлагал модель вечности. То есть там Бог не нужен был в этой модели. Просто будущие э, поколения, достигнув технических высот, воскресят своих предков, расселятся по всем планетам космоса. По всем галактикам, и все будут жить счастливо. Ведь дело-то в смерти. Вот все будут бессмертны и счастливы. Да? То есть вот каким абсурдным выводом приводит к человеку незнание, нежелание принять одно из, один из основных пунктов христианского учения. О первородном грехе. Ведь мы же... Разве когда мы говорим вечный покой, блаженная вечность, мы что, жаждем для человека трех миллионов или трех миллиардов лет? Нет. Слово вечность, оно в себе включает корень век. И вечность, вечная жизнь, это не бесконечно большая жизнь, а это жизнь иного качественного века. Речь идет не о бесконечном количестве лет, а о ином качестве жизни. Поэтому речь идет не о том, чтобы достичь просто бессмертия любого виртуального, клонированного, там, галактического, какого угодно, а достичь именно других принципов жизни. И вот Христос, Господь наш в Новом Завете, учит нас именно тому, чтобы мы в какой-то степени попытались построить очень сначала робко в своей душе, потом, может быть, в небольшом так сказать, окружающем нас пространстве, насколько это возможно, построить отношения другие, которых на земле не бывает. обычно, которые логически ничем не продиктованы, невыгодны, невыгодны для, вот с точки зрения биологического да, закона да, жизни через питание и размножение, невыгодны, понимаете, питание, размножение предполагает захват умножение, впитывание, ну и смерть и так далее, все, все, все сразу. А здесь выход из этого закона. А разве может человек выйти, ведь он наполовину биологическое существо. Вот и получается, что христианин, вначале еще не гармонизировав свою душу, разрывается между двумя направлениями, между направлением духовным и материальным, между движением ко Христову закону, отдай все, чтобы Отдай самого себя, чтобы себя же самого получить на другого. Или же наоборот, бери бери все, сколько можешь, но в один прекрасный день ты потеряешь все. От этих вопросов вопросов я немножко отвлекся. значит И тогда мы говорили о том, что к Богу можно подойти тремя способами. К Богу как? к мысли, к идее Бога. Да, да я запросите, я возвращаюсь, значит, к чему я от Декарта начал. Так вот, Бог придумал человека, а человек придумал Бога. Часто вот эти вот выражения варьировались, но для того, чтобы, знаете, как-то редуцировать их смысл, мы часто редуцируем в материализме смысл многих великих вещей. Это очень много примеров можно привести. Вот, например, знаменитая спортивная пословица. «В здоровом теле здоровый дух». На всех, по-моему, транспарантах ее писали, забыв о том, что э, в древности, в Риме, эта пословица звучала так. «Надо молиться богам, чтобы в здоровом теле был еще и здоровый дух». Наш лозунг знаменитый «миру-мир». Что это такое «миру-мир»? Обре «Обрезание». Обрезанию мыслей и идей я говорит господь и страдавшемуся миру который через десятичное и принес мир свой который через пиш через восьмиричный, то есть умиротворение мир иной иного бытия миру я принес мир мир мой даю вам понимаете Все это, все, так сказать, все эти выражения оболганы и редуцированы до клише, которые потеряли совершенно свой смысл. И напоминают уже не еду, а жвачку. А вот действительно все это имеет висток и свой глубокий смысл. Так вот, я хочу сказать, что все эти спекуляции насчет того, что Бог создал человека, а человек придумал Бога, или. А вот Бог всемогущий, он может создать камень, который никто не может сдвинуть. А может ли он после этого его сдвинуть? Вот представьте что такого рода выражения, они все в христианстве разрешаются. Вот на последнее скажу, может ли создать такой камень? Может, отвечает христианство. Такой камень человек. Такой камень человек. Антиномия это именно... кульминация явилась в богочеловечестве Иисуса Христа, где божественное соединяется с человеческим. Невозможное становится возможным. А что касается вот этой мысли, что человек придумал Бога, хм, на этот счет мы можем быть в христианстве абсолютно спокойны. Такого Бога, как в христианстве, придумать невозможно. Это совершенно точно можно сказать. Это не объяснишь даже комплексом каким-нибудь болезненным комплексом, желанием поклонения, почитания, имения кого-то выше, да? Хотя это на самом деле не комплекс, а заложенный в человеке потребности. Если нет почитания высшего как Бога, начинает человек почитать что-то другое, обожествлять, обогатворять что-то другое. Но даже если, так сказать, здесь определенные, Вет психологии взбунтуется и скажет, что так не должно быть, что гармоничный человек не должен никому поклоняться, что человек здоровый, не должен э, искать, так сказать, перед кем заискивает, то можем смело сказать, что такого Бога, как в христианстве, придумать невозможно. Можно придумать того, кто сильнее тебя, что поклоняться ему, но почитать того, кто сильнее тебя, потому что он, наоборот, как бы вывернулся наружу, наизнанку, пришел и отдал себя ради тебя, придумать это невозможно. Религиозная мысль, кроме христианства, такое придумать не может. Почему апостол Павел и говорит замечательные слова, что крест Христов, который мы проповедуем, для эллинов безумие, для иудеев соблазн. Давно нет уже тех иудеев и тех эллинов. Давно уже эту фразу следует понимать в смысле переносном, имея в виду определенные типы людей под иудеями, и эллинами. А суть остается, действительно. Планета совершает новый виток, новые э, сейчас какие-то веяния, новые поколения растут, которые не знают даже элементарных вещей, которые, казалось бы, должен человек знать. А все остается по-прежнему. Крест Христов, э, оказывается... и соблазном, и безумием. И вот именно то, что Бог отдает себя за человека, это безумная идея. Она безумна и для мусульманина, и для индуиста, и для иудея. Она безумна, эта идея. Эта мысль сама. Да и мы бы ее никогда бы не придумали. Мы бы ее никогда не придумали, если бы не узнали, что это так произошло. Здесь эти доводы... бессмысленные. Вот один из апологетических доводов, имейте в виду, что если начинают говорить о том, что человек придумал Бога, мы можем многое сказать. Можно сказать, что Бога человек вообще не может доказать. Он может человека показать. Существуют философские доказательства бытия Божьего, существует опровержение. Почему существует опровержение философских доказательств бытия Божьего? Помните у Булгакова в Маргарите», да? О том, что о Канте, да, по-моему, что Кант говорит, блестящий опроверг все известные пять доказательств бытия Божия, и словно бы в насмешку над самим собой тут же придумал шестое. Да? Почему опровергаются философы, почему можно опровергнуть философские доказательства бытия Божия? Да потому что все понятия, которые в них участвуют в тех доказательствах, первопричины ли, первокрасоты ли. сущности вещей, и так далее, и так далее. Все эти, да, какого-то непреложного морального закона, все сами эти категории нуждаются в объяснении. А кто сказал, что должна быть первая причина? А что кто сказал, что должно быть высшее совершенство, понимаете? Все эти вещи, по сути, свои абстрактны, вне религиозного опыта, поэтому доказать... Можно только тому человеку, для которого вот понятия, скажем, или красоты, или вечности, или первопричины являются уже аксиомой, заложенной в нем, не нуждаются в доказательстве. Тогда можно доказать, вот если ты веришь, что вообще должна быть первая причина, то назови эту первую причину Богом. Вот это и есть Бог. Вот так строится доказательство, например, о причинности, о Боге как первопричине. Вот мы говорили о Боге. как о первопричине всего, как о судьи... Это уже моральный аспект. Как о авторитете нравственности. Да, к судьи авторитете нравственности. Простите, одна тема. Судья, авторитет нравственности, Моральный аспект. Как о первопричине. И еще мы говорили, как об источнике бессмертия. То есть, э, там своеобразный был интеллектуальный шантаж. Наконец ты признал, что должно быть бессмертие. То есть, очень четко, очень четко, Смертный человек не имеет смысла жизни. Если смерть, смысла жизни нет. Если смысла жизни есть, то не смерть, то бессмертие. Откуда в смертном человеке бессмертие? Должен быть иной, вне биологический фактор, духовный фактор. Вот Бог есть податель этого духовного фактора. Вот как строилось доказательство Бога как источника бессмертия. источника вечности, источник источника духовности. Второе – это была первопричина, да, мы говорили. И третье – это Бог как судья и авторитет нравственности. Здесь тоже своеобразная философская спекуляция, очень правильная, то есть мысль о том, что вы знаете, что философия слова спекуляции имеет неотрицательный оттенок. То есть мысль очень простая была, показана, что если Бога нет – то все разговоры о нравственности, об ответственности, о добре зле, о выборе, оказываются пустыми. Должен быть тот, кто всем этим ведает, от кого это все исходит. Не просто же теоретически, а практически. Перед кем это должно быть все представлено? Человек, человечество, история на эту роль не тянут. Государство на эту роль не тянут. На эту роль тянет только Бог. И в этом смысле вот становится понятны слова Лермонтова, который сказал, есть высший судья, он ждет, он недоступен звон зла. Да. Этому философскому доказательству бытия Божия, повторяю, могут быть поставлены вопросы, сомнения такого же свойства. Значит, единственный разговор, мы не можем доказать бытие Бога. Мы можем только показать. Показание бытия Бога идет двумя способами. Либо личной интуицией, либо святым примером, примером любви. То есть непосредственно от Бога, от обстоятельств жизни, иногда трагических, либо от человека иного. Поэтому бытие Бога нельзя, строго говоря, доказать. Его можно только показать. И показывает Бог свое бытие. Или непосредственно, повторяю, или через других людей. Но ну, непосредственно, я уже сказал, чаще всего через трагедию. Через других людей. Я вернусь сейчас к этому. А через других людей, как это? А так, как сказал Господь в Евангелию. Так да светится свет ваш пред людьми, дабы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего, который на небесах. Значит, наши добрые, действительно добрые христианские дела, о которых, например, такие писатели, как митрополит Антоний, э, отец э, Александра Ельчининов, говорят э, в том смысле, что христианские добрые дела должны быть не просто добрыми, они должны отличаться от обычных языческих добрых дел. Должны отличаться силой, э, э, жертвенностью, особым, так сказать, качеством, необыденностью. Но в то же самое время в древнем Патерике есть замечательная фраза, что одного старца спросили о последних временах, и он сказал, что вот такие будут при нас, такие будут после нас, и, и так далее, и так далее. А в конце заключает, что а в последние времена даже просто... сделать доброе дело, будет уже подвигом во имя Христа. Конечно, это уже будет уже будет э, действительно подвигом. То есть наши дедушки, которые кричали за Родину, за старину, тоже за Христа умирали? Вы знаете как? Во многих случаях да. Во многих случаях да. Потому что само понятие жертвенности – это понятие Божие в итоге. Вы знаете, я вообще очень отрицательно отношусь к антропософии, и мы будем потом об этом говорить с вами, о теософии, антропософии, но бывает, что у антропософских писателей и деятелей какие-то вдруг пробивают интересные мысли. Все-таки они же повернули от теософии ко Христу. Путь Христос их не настоящий Христос, но все-таки сам поворот очень ценен. И вот один из антропософских э, писателей, его фамилия Кённик, Не Кюнг, а Кённик, не путать. У него есть труд, вот, о происхождении человека, очень интересные там мысли. Например, он доказывает, что сами обезьяны это есть остаточный э, про, про, процесс от регресса человека. Да, он по-своему это пытается объяснить. Что это, так сказать, тот остаточный материал, деградировавший. Это не люди, конечно, не люди в обезьян превратились, но вот тот э, как бы, природный материал, который э, ну, не понадобился для человека, вот он деградировал до этого. Нет, это не с грехопадением связано, а с биологическими вещами. Да. Может быть. Так вот, у него есть очень интересная мысль еще одна. Она э, Мысль такая, что... по-моему, даже и, иногда и в христианстве встречается такая мысль, что даже когда вот мы-то, в общем-то, с библейской точки зрения с этим прямо не можем согласиться, но только в каком-то варианте мысли, что вот когда больная антилопа, ведь кого тигр загрызает в стадии или гепард? Больную антилопу, да? То есть вот больная антилопа это есть как будто бы в его глазах жертва любви Понимаете? То есть вот она отдает себя в его представлении, в жертву любви этому тигру, для его пропитания. То есть он хотел сказать, что в самой природе тоже, хотя мы с этим не совсем согласимся, потому что можно по-другому на это смотреть. А как по-другому? По-другому сейчас скажу. как, То есть он говорил о том, что в самой природе может быть редуцирована и все-таки разлито эта сущность жертвенности божественной. Почему с этим трудно, в общем-то, согласиться до конца? Максим Исповедник говорит, все зло только от человека. Это, говорит он, не потому, что умоляет или не признает бытие ангелов. А потому что хочет сказать, что человек наиболее ответственный за то, что происходит в этом мире. Наиболее ответственный. И получается, что в человеке решаются и через человека все глобальные вселенские процессы, все, все события. Не через ангелов, не через животных, а прежде всего через человека. Следуя этой мысли, мы можем что сказать? Что вообще... В природе нет понятия добра и зла. Соответственно, и категории жестокости, или снисхождения, или жертвенности. Все появляется тогда, когда появляется человек. Человек вносит в природу, не только в социальную жизнь, но и в природу, вносит эти понятия добра и зла, красоты и безобразия. И вот э, в этом смысле можно сказать, что божественное только показывается. что э, через людей мы узнаем о красоте Божественной и через события жизни. Ну а еще раз повторяю, это можно говорить о придуманности Бога везде. Атеисты могут говорить, христианственнее они этого сказать не имеют права. Бога, такого как Христос, придумать невозможно. Кстати говоря, Невозможно, даже если рассмотреть Христа как человека, вот просто человека. Его тоже, если э, и существует несколько таких фундаментальных исследований евангельского образа Христа по четырем Евангелиям, и из этих исследований становится ясно, что опять же придумать такого героя, как Христос, такого персонажа литературного невозможно. Невозможно. А на, а на это, кстати, тоже Кюнг обратил внимание. Он говорит, Христос может говорить об уходе от мира, но он не с людьми, презирающими мир. Христос может говорить о может присутствовать на трапезе с фарисеями и блудницами, но он не одобряет при этом все удовольствия нашего мира. Христос может противиться властям. и критически высказываться о власти власти имущих на земле но он не зовет к революции христос смиренен но он не призывает к молчаливому согласию с несправедливостью жизни то есть его невозможно заключает кюнг присоединить никакой партии никакой группе Его свои могут считать пацифисты, социалисты, хиппи, не монахи, а вообще отшельники. Но он никогда никогда не является целиком чей-то. Он всегда над этим, он всегда иной. И вот эта инаковость Христа, когда уже вроде понял, кто он, и хочешь понять и как-то его классифицировать, и вдруг оказывается, что он иной, она-то и говорит о непридуманности этого образа. Такой образ, повторяю, даже с человеческой точки зрения невозможно придумать. Не говоря уже о божественной идее, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Не говоря уже о богословском, уже о богочеловеческом, богочеловеческой тайне Христова дела. Ну и вот эта тайна, она... Достигает сердце человеческого или через других людей, или через, непосредственно через Бога. Как это происходит через Бога? Прямо от Бога узнает человек в интуитивном опыте. Как? Ну, бывают разные, так сказать, случаи. Женщина идет по улице. Добрая, хорошая женщина. Но совершенно далекая от веры. Совершенно. Допустим, вот пример, да? Советский интеллигент, уч, ну, ученая женщина, совершенно далекая от веры. Идет. Но у нее, допустим, есть какие-то свои страдательные моменты, например, болезнь, которая ее мучает. Но эта болезнь сейчас еще не настолько в такой стадии, чтобы, чтобы и прямо вот через страдания приходить. Просто она идет по улице, солнце светит. И вдруг в этом солнечном блике. В ней что-то ей говорит. Как же я не понимал и какое же это счастье, ведь есть Бог и Он меня любит. С этого момента начинается неуклонное движение человека к Церкви, во церковление, а настоящая вера, причем вера не экзальтированная, не какая-то там, значит, фанатичная. в смысле слепой какой-то некритичности. Нет, вера э, осмысленная, умная. Э, потом э, человек э, э, заболевает уже, уходит с этой земли, но уходит полностью уже со знанием вечности и знанием окружающих о том, что этот человек сейчас в раю. Этот человек Божий человек. Как это происходит? Ведь вся основная жизнь, 50 лет до этого, абсолютно вне церкви. Абсолютно далеко. Ни одного слова, ни одной фразы. Бывают курьезные примеры. Вот тоже пример. Живой, курьезный, многолетний. Юноша. Почти алкоголик. Пьет, уже допился до видений, до всяких там, ну, уже болезней. Своему другу-собутыльнику едет на электричке, ведь не лень, когда идея человека охватывает, он ведь любые расстояния перекрывает. Едет на электричке, уже темно вышел, идет на дачу к другу, где собирается пьянствовать. идет и э, немножко заблудился, вроде как бывает, что дорогу знает, но вот стемнело и пошел не той тропкой, заходит в какой-то лесок, через этот лесок идет уже начинает нервничать, потому что э, он, он то пьяный, но он же должен дойти до все-таки до дома, чтобы там все-таки переночевать и еще пьянствовать. Вот он идет, не помня себя, идет через лес. Видит как, как, как, какую-то поляну, речку небольшую. Да, речка вроде была, но был мостик, а здесь мостика нет. идет через какие-то досочки, потом выходит из этого леса и идёт к своему другу. Пьянствует день-другой. Вспоминает про дела в Москве, едет обратно. То есть не едет обратно, идет к обратно. Идет уже, друг его провожает, опаздывают, Последняя электричка сейчас уйдет до перерыва, надо бежать. Мы, говорит, не успеем, говорит, друг, ты, говорит, поздно вышел. Как, говорит, я вот до тебя очень быстро дошел. Здесь же есть короткая дорога. Какая короткая дорога? Ты что? Никакой короткой дороги нет. Как, говорит, есть короткая, я, говорит, тебе пришел позавчера. Да, говорит, ты пьяный ничего не помнишь. Нет, говорит, я помню, я шел через лесок. Да как же можно через лесок пройти, когда там глубочайший овраг и, и обрыв? Там никто не ходит у нас. Там, говорит, как провалился мост несколько лет назад, у нас все только обходят этот лесок. Что ты мне сказки рассказываешь, что ты через этот лесок прошел? Да нет, говорит, я тебе говорю. И уже они наспор пошли в этот лес при свете дня. И вот он заходит... Заходят, находят они эту полянку, находят этот глубочайший овраг, небольшую речку, которая там течет, и видят они, что через этот овраг перекинута коряга. Тоненькая и кривая коряга. Он говорит: вот я, говорит, по ней прошел Да нет, говорит, этого не может быть, говорит он сам себе. Тот ему не поверил, друг. Они потом вышли оттуда, сели, вот пока он ехал, На электричке до Москвы он веровал в Бога, Бросил пить и совершенно изменился. Эта история была 15 лет назад. Забавно, правда? Забавно. Но чаще всего истории прихода к Богу не забавны. Чаще всего они трагичны. И если даже человек к идее Бога, вот тут я скажу очень важную вещь, даже если человек к идеи Бога, к вере в Бога мысленной, интеллектуальной, к согласию с Богом интеллектуальному пришел вовсе не через страдания, а через логические, как, через какое-то возрастание умом и логическое прояснение для себя основ бытия, иерархии ценностей и так далее, так далее, он все равно Живой опыт веры познает только через страдания. Неужели мы должны страдать, чтобы воспринять Бога? Да. Да, но это не значит, что Бог нам посылает страдания специально, нет. Видимо, с того момента, как мы пали, с того момента, как Бог принимает решение нас спасти, Наши взаимоотношения с Богом невозможны, кроме всего хорошего, что я сейчас говорил и о вечной жизни, и о блаженстве, и о любви, невозможны без страданий. Страдание оказывается категорией, одни, одной из нот, с, э, которая используется вот в этой мелодии на нашей молитвы, наши взаимоотношения с Богом. Это действительно так. И Бог нам сострадает, и Бог за нас страдает, и Бог наше страдание лечит. Но мы устроены так, что вне... О, это не значит, что страдание вечно, нет. Но вне опыта страдания у нас нет а, живого ощущения Бога. Так мы устроены после грехопадения. И, вы знаете, были святые... которые говорили, Господи, за что Ты меня оставил? Почему? Христос говорил, за что Ты меня оставил, имея в виду страдания. А они говорили, за что Ты меня оставил, почему не посылаешь мне страдания? Значит, Ты меня забыл, говорили они Богу. Почему? Потому что я Тебя забываю в том опыте, я теряю это ощущение. Вот такова наша испорченность. Что мы при всем, при всей любви, при всей вере, мы не настоящие верующие без настоящих страданий. И, к сожалению, никуда от этого не деться. Да, мы преодолеваем эти страдания, да, мы благодарны Богу, может быть, Святость уже не в том, чтобы даже искать страдания, а чтобы научиться сострадать другим людям, чтобы их страдания брать на себя. концов, не обязательно говорить только о себе. Надо и тяготы мира брать на себя. Но все равно эта нота всегда присутствует. Трудно об этом говорить, трудно представить себе, но вот как мне замечательно сказал, Один тоже мой собрат, священнослужитель, он сказал, я это и сам понимаю, но вот как-то он очень хорошо это выразил, что мы же были тогда до грехопадения совсем другими. Мы, нам на самом деле, вот я потом восприняв его фразу, еще раз перечитав первые главы книги бытия, я понял, что нам при всех исследованиях первых трех глав никогда не понять – что Исиар представлял человек в раю. Нам никогда этого не понять, потому что это, ну, в смысле, в земной жизни, потому что это другой, это другой человек. Изменилось все настолько после грехопадения, что когда мы начинаем рассуждать, и я в том числе, о том, какая могла быть природа, какие могли быть люди, сколько было времени, сколько прошло, все лишь мы предполагаем, Мы не можем ничего сказать об этом точно. Там вообще могла быть достаточно длиннющая эпоха, нам кажется, что это растянуто в одну главу. Это просто иная эпоха, как эпоха человека в утробе матери. Мы не знаем ее, она скрыта от нас. Вот на этом я хотел бы сейчас закончить. Если Андрей, сказать оно средство воли человеческой и пропуска. Да. Ведь это проблема не только богословская, это даже проблема, почему вообще люди гадать ходят, почему люди всяких предсказателей и астрологов слушают. Это же это проблема. Надо сказать, что проблема та, что с одной стороны Бог предведает, но с другой стороны не предопределяет, что с одной стороны для Него будущее и прошлое как настоящее, ибо Он над временем, а с другой стороны, он дает нам неотъемлемый фактор свободного выбора, вот это, по сути дела, антиномия, потому что эти вещи противоречат друг другу, на рациональном уровне не разрешается. Почему мы не понимаем это? И посмотрите, как Христос, Господь наш, говорит в Евангелии одни и часе том, имея в виду, в данном случае, имея в виду последние дни, да, земной истории, страшный суд и так далее. одни дни и часи том никто не знает. Ни сын, ни ангелы. Вот что интересно. Только Отец Небесный. Что он о себе говорит, что, короче говорит что я не знаю. Почему он говорит, как это может быть, чтобы сын Божий безгрешный, единый не знал? Может быть только в одном случае. Только в том случае, что, будучи вовлечен в нашу земную жизнь, он принимает условия нашего бытия, изнутри которых будущее только впереди, оно только строится в зависимости от выбора. Что, будучи человеком, как человек, Не как Бог, как человек, Христос не может знать, а как Бог, Он от себя, для своего правильного человеческого прохождения это знание скрывает. Он не дает себе его знать. Он же может спросить отца небесного, если он говорит, что знает отец Небесный он сможет помолиться и сказать, «Отче, скажи, когда это будет? Вот я не знаю, ты знаешь». А он говорит, «Я не знаю, а отец небесный знает, и все». То есть получается, что он сам говорит, что человеку, в том числе даже безгрешному, каким является он, на земле это не дано, а значит не нужно, а значит невозможно для земной жизни. Получается, что вот эта проблема, сочетание предведения и непредопределенности на рациональном уровне нерешаема. Как же она решаема? Она решаема только на уровне интуитивном. на уровне интуитивном. То есть человек понимает, что ведение Бога это процесс не будущих с будущих событий знания, а процесс вовлечения в божественную жизнь. То есть понимаете, меня уже интересует не будущее там 2100 год и 2300 год, а интересует вертикаль, как я к Богу иду. Вот как решается этот вопрос. На этом пути к Богу уже мой выбор между добром и злом должен правильно совершаться. Только так можно это соединить. Поэтому будущее для великих пророков Ветхого Завета было дано в основном символически, не летописно. Не фактически. Например, Исаи не говорит, что родится Иисус, Он родится, говорит Эммануил. Слово Эммануил означает с нами Бог. И Иисус означает Спасение от, я... от Ягвея и Его Шва. Спасение от Ягве. Но, по сути, это одно слово. Но это не значит, что точно то слово Исайя не сказал, что родится Иешуа, Он сказал Родится Эммануил. То есть Исаи видна только идея, только символ. того, что будет действительно, он этого еще не знает, но то, что это будет, он от Бога знает точно, да? Вот так в разных случаях складывается этот вектор вертикальный взаимосвязи с Богом. Бог все ведает. В заключение я хочу сказать такую вещь. Как-то сафона, вещь одновременно и трогательную, и забавную. Как-то сафона много лет назад Приехал старец, его здесь принимали в Москве, в Патриархии, он давал какую-то, приехал в Духовную Академию, встреча у него была с тогдашними 70-х или 80-х, не помню, начало 80-х годов, студентами. И на вопрос к нему: а кто спасется, как любят у нас всегда спрашивать, да? Да. он ответил: он заплакал. Он подумал какое-то время, заплакал и сказал: братья, спасутся все. Его еще раз стали спрашивать: точно нет? Ну как же? Все в Евангелии сказано, что ты, ты мол говоришь. Евангелие сказано. А как же Ата? А как же муки? А как же? А как же? Он еще раз, значит, повторил: простите, говорит меня, я думал, спасутся все. И вот эту историю. Один архимандрит, нынешний епископ московский, а тогда архимандрит, рассказал аудитории, где я уже находился в конце 80-х годов, Духовная Академия. И когда он это рассказал, уже сзади загудели. Как же это так? Все спасутся. Как же так? Правильно, ведь там же написано. Вот понимаете, в чем дело? Любовь говорит, что спасутся все. Что это значит? Любовь хочет, чтобы все спаслись. Понимаете? И вот здесь очень важен Божий призыв. В конце концов, тот, кто ищет Бога, кому Бог дорог, кто хочет идти к Христу, тот спасется. Но как спасется? Что это будет значить? Чего это будет стоить? Это уже как раз разговор в разном случае, касающийся разных вещей. В разных случаях там. Сколько от человека спасется? Когда это будет? Чем, какой ценой, но что спасется тот, кто жаждет спасения, невозможно иначе думать, иначе зачем бы Богу это все делать. Все, на этом закончим, давайте помолимся.